Подгоняемая любопытством, она пролетела через галерею и достигла дверей, расположенных как раз над теми, куда вошел незнакомец. Они открывались в другую галерею, окружающую просторный зал. Зал этот был на втором этаже, и потолок его был ниже, чем купол большого зала. Освещали помещение только огненные кристаллы, и свет их не мог пробить тень балконов. Глаза Валерии расширились. Человек, которого она увидела, все еще оставался здесь. Он лежал лицом вниз на темно-пурпурном ковре посредине зала, широко раскинув руки. Рядом валялся кривой нож. «Что это с ним?» — подумала она, но глянула на ковер и все поняла. Там, где лежал человек, ковер был другого оттенка. Дрожа, она укрылась за балюстрадой, стараясь разглядеть, что таится в тени под балконом. И тут на сцене появился еще один персонаж этой мрачной драмы. Человек, похожий на своего предшественника, выскользнул из противоположной двери. Когда он увидел тело, распростертое на полу, глаза его сверкнули, и он произнес что-то вроде хитсмек. Лежащий не шевельнулся. Пришелец подбежал к нему, склонился и, ухватив за плечо, перевернул на спину. Сдавленный крик вырвался из его груди, когда он увидел, что голова почти отделена от туловища. Пришелец бросил тело и вскочил, дрожа как осиновый лист. Лицо его напоминало серую маску. Готовый к бегству, он почему-то окаменел и широко открыл глаза. Во тьме под балконом Появилась светлая точка и начала расти. Этот демонический пламень не походил на свет зеленых кристаллов. Тут у Валерии зашевелились на голове волосы. В воздухе, едва различимый в пульсирующем сиянии, висел человеческий череп необычных очертаний, и светился именно он». Человек внизу стоял неподвижно, как символ парализующего всякую волю страха, не отрывая взгляда от призрака. Призрак же отделился от стены, сопровождаемой причудливой тенью. Мало-помалу эта тень приобрела очертания человеческой фигуры, грудь и руки, которые белели во тьме, словно голые кости. Череп расположился на ее широких плечах и продолжал сковывать взглядом своих глазниц пришельца. А тот стоял, как мумия, с бесполезным ножом в руке. Казалось, некий маг обрушил на него всю мощь своего колдовства. И тогда Валерия поняла, что здесь действует не только страх. Что-то было в этом пульсирующем сиянии такое, что лишало человека возможности мыслить и двигаться. Даже она, находящаяся сейчас в относительной безопасности в своем укрытии, почувствовала внезапное влияние этой силы, которая, казалось, способна была лишить рассудка. Кошмарное творение подползало к своей жертве, и та, наконец, двинулась с места, но всего лишь за тем, чтобы бросить оружие и упасть на колени, закрыв лицо руками. Несчастный беспомощно ожидал удара сабли, которая сверкнула в руке призрака, стоящего над ним, словно смерть, торжествующая над жизнью.